Бильярдное з е л е н ы й газон, р а с с т и л а в ш и е с я перед домом, р а с с е к а л а узкая подъездная дорожка, посыпанная гравием, но машины по ней никогда не ездили. Да и парадным входом почти никто не пользовался, только мы, дети, особенно я и Беатрикс. Посетители, являющихся по делу, запускали в дом через черный ход, находившийся под постоянным наблюдением. За ним наблюдала повариха из кухни, Ави из своей спальни и дядя Оуэн из своего малюсенького плохо освещенного кабинета. Уйти незамеченным через черный ход не представлялось возможным. Даже в сумерках это было бы рискованно. Обежать мы решили именно с наступлением сумерек. В тот день, пока Беатрикс, улучив момент, когда повариха повернется к ней спиной, запасалась провиантом на кухне, я сидела одна под низким причудливо изогнутым потолком спальни и думала в который раз об отце и матери. а доме в Бирмингеме, а т а м о ш н е е простой жизни. Вот отец едет на работу на велосипеде с противогазом через плечо. Вот мама развешивает постираные белье на веревке за домом, всего в нескольких шагах от входа в бомбоубежище. Я знала, что такие новшества были. Как-то с в я з а н ы с опасностью, стой опасностью, от которой меня избавили, доставив сюда, и з которой родители теперь жили каждый день и каждую минуту. И мне казалось, что со мной поступили нечестно. Я хотела разделить с ними эту опасность. Верно, она пугала меня, но куда меньше, чем разлука с отцом и матерью, куда меньше. Вечером мы терпеливо дожидались, пока дом не утихнет, пока Авис й Оуэном не усядутся выпивать после ужина, а мальчики не отправятся к себе наверх играть. Затем мы надели пальто, отодвинули тяжелую щеколду на п а р а д н о й двери и выскользнули на улицу. Ей было одиннадцать, мне восемь. Я бы пошла за ней хоть на край света. В воздухе висела о б б а л а к и в а ю щ а я сырость, нечто среднее между туманом и мелким дождиком. Восходящая луна была на три четверти полной, но ее закрывали облака. Птицы не пели, даже овцы примолкли. Стараясь не шуметь, мы ступили на траву, а будто и в ботинки. Которых мы ходили в школу, мы побежали по газону, влажному как губка, перепрыгнули через заросшую канаву, отделявшую газон от сада, добрались до замаскированной зеленью прорехи в живой изгороди п о тайного лаза. За ним начиналась тропа, которая вела к нашему убежищу. б и а т р и к с бежала впереди, я за ней. Ее серый школьный плащ то мелькал, то исчезал среди листвы. Тропа обрывалась на опушке, затененной деревьями и ползучим вьюнком. Там и стоял прицеп. Открыв дверцу, мы вошли внутрь. Нас обдало ледяным холодом. С о к о ш е к свисали серые от грязи занавески, изгрызенные молью и утыканые черными точками. сдохшими мухами. Напротив дверцы был маленький откидной столик с лавками по бокам. Больше сидеть было не на чем. На походной плитке пылился чайник, но газ в баллончике давно иссяк. Из дома Беатрис к прихватила коричневую бутыль, з а т к н у т у ю самодельной пробкой и наполненную до верху мутным лимонадом. Накануне она припрятала в прицепе еду: полбулки хлеба твердого как камень, кусок сыра синего, шропширского, засохшего по краям, два яблока из фруктового сада и три песочных коржика, испечённых поварихой. Беатрикс выкрала их из кладовой, рискуя понести бог весь какое жуткое наказание. Давай поедим, предложила Беатрикс, и мы начали есть молча и сосредоточенно. За ужином мне кусок в горло не лез, и теперь я была голодна, хотя желудок сжимался от страшных предчувствий, и мне было трудно глотать. В одном из шкафчиков обнаружились р а з р о з н е н н ы е столовые приборы. Беатрикс резала хлеб и сыр фруктовым ножом. Когда мы поели, она не говоря ни слова взяла мою руку повернула ее ладонью вверх и провела ножом по моему крошечному указательному пальцу я вскрикнула горячие соленые слезы брызнули из глаз но Беатрис к ни сколько не смутилась с тем же спокойствием она порезала свой палец и приложила его к моему две струки крови смешались И слились воедино. Вот, сказала она, теперь мы сестры, навеки вместе, что бы ни случилось, правда? Я кивнула по-прежнему молча. Не знаю, что именно лишило меня дара речи: страх или любовь, а может, то и другое разом. Думаю все-таки, что и то, и другое. Идем, приказала она. Впереди у нас долгий путь. Одежду мы упаковали еще днем и тогда же принесли в прицеп. Моя была плотно утрамбована в небольшом чемоданчике бурого цвета, который моя мама собрала для меня всего пару недель назад. Не очень удобный багаж для побега, а тем более для пересечения сельской местности. Моя вязаная игрушка, черная собачка по кличке Тенек. Чемодан не поместилось, я намеревалась нести ее в руках. т е н е к взирал на меня непроницаемо. В его стеклянных глазах ничего не отражалось. Я любила его больше всех на свете после мамы, папы, а теперь и Беатрикс. В тот вечер быстро стемнело. Когда мы вышли из прицепа, захлопнув за собой дверь, тьма была уже кромешной. Мы повернулись спиной к ферме, покидая ее навсегда, и углубились в лес. Беатрикс держала меня за руку. В полной тишине раздавался только звук наших шагов и резкий треск веток под ногами. Сейчас я знаю, по крайней мере думаю, что знаю, насколько вообще можно знать такое наверняка, что она и не собиралась вести меня домой. Беатрикс прожила на свете достаточно долго, чтобы понимать, двум маленьким девочкам ни за что не добраться пешком до дома моих родителей. Но я этого не понимала и верила ей. А кроме того, мы теперь были кровными сестрами. Продравшись через лес, мы пересекли последние из принадлежавших дяде Оуэну полей. Затем мы шли, наверное, около часа, но мне почудилось всю жизнь. Беатрикс хорошо знала окрестности и маршрут составила хитро. Его траектория описывала почти идеальную окружность. Когда мы оказались на поляне, я взмолилась об отдыхе. Мне и в голову не могло прийти, что поляна находится чуть ли не в двух шагах от фермы. Я-то думала, что мы забрели в дикую глушь. Мы улеглись на землю, я крепко обнимала тенька, облака рассеялись, и луна, словно ртутью облила все вокруг. Я не могла унять дрожь, мне было страшно, а теперь я еще и устала и держалась из последних сил. Но кругом было так красиво, я это чувствовала даже тогда. Беатрикс положила руку мне под голову, и я тесно прижалась к моей кровной сестре. Так мы и лежали, глядя на звезды. Как ты думаешь, когда мы попадем туда, спросила я, успеем добраться к полуночи?